На миг воцарилась скорбная тишина. На тут же ее нарушил громкий ропот, будто сотня тысяч невидимых людей вымолвила «Уф!». И с небес точно пушинки с одуванчика посыпались белые роботы. Правда, роботы сыпались не абы как, а четким военным строем. На миг болото буквально вскипело,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 одни камыши даряска. Он прислушался, но в свист ветра вплетались лишь привычные голоса полусумасшедших антомологов, перекликающихся через мрачную трясину. Тело Артура Дента завертелось. Окружающая его вселенная распалась на мириады блестящих осколков, И каждый осколочек тихо вращался в пустоте, отражая своей серебряной кожей все то же жуткое пиршество огня и смерти. А потом тьма позади Вселенной взорвалась, и каждый лоскуток тьмы обернулся косматым дымом преисподней А потом и ничто, что находилось позади тьмы, позади Вселенной, Тоже раскололось в дребезги, а за этим ничто, позади темы, позади расколошмаченной вселенной возникла черная фигура человека из который произносил испалинские слова. То были, проговорила фигура, восседавшая в испалинском мягком кресле, критские воины. «Величайшая катастрофа в истории нашей галактики! То, что вы испытали!» Сларти Барфаст, проплывая мимо, помахал Артуру рукой. «Это только документальный фильм!» — кричал он. «Не лучше его места, и, извините бога ради, никак не найду клавишу перемот. «Это удел биллионов, биллионов невинных!» «Ни в коем случае!» — прокричал Сларти Бартфаст, вновь проплывая мимо и яростно возясь с устройством, которое раньше воткнул в стену зала информационных иллюзий. При ближайшем рассмотрении Артур сообразил, что оно по-прежнему торчало в стене, Не соглашайтесь ничего покупать. Людей, существ, ваших братьев по разуму. Взметнулась музыка. Музыка под стать зрелищу исполинская. Колоссальные аккорды. А за спиной человека из исполинских клубов мглы стали постепенно вырисовываться три высоких столба. Это их жизненный, а чаще предсмертный опыт. Задумайтесь об этом, друзья мои. И давайте хранить память о том. Через несколько минут я подскажу вам, как это сделать. Что до критских войн галактика была чудо, как хороша. «То была счастливая галактика!» Колоссальные аккорды ошалели от собственной весомости. «Счастливая галактика, друзья мои!» «А образ ее трикетная калитка!» Теперь три столба различались ясно. Три столба с двумя поперечинами. Эта композиция почему-то показалась Артуру до да идиотизма знакомой. — Три столба, — гремел мужчина, — стальной столб — символ силы и мощи галактики. Лучи света бешено заплясали на столбе слева, действительно изготовленном из стали или чего-то очень похожего. Музыка рвала и метала. Плексиглазовый столб сил могущества науки и разума галактики. Новые лути озарили правый прозрачный столб, закутав его замысловатое световое кружево. Артуру Денту остро захотелось мороженого. И... Продолжал громоподобный голос. «Деревянный столб! Символ!» «Здесь вас слегка оси от избытка умиления!» «О могущество природы и духовности!» Лучи переместились на центральный столб. Музыка бодро штурмовала небесное царство полной несказанности. И они поддерживают, — зашелся в истерике голос, — золотую перекладину процветания и серебряную перекладину мира. Теперь все сооружение качалось в светящейся паутине, а музыка, к счастью, давно исчезла за горизонтами восприятия. Над тремя столбиками сияли, слепя глаза, две перекладины. Похоже, на них восседали не то девушки, не то ангелы. Правда, ангелы так не одеваются, точнее, не раздеваются. Внезапно воцарилась драматическая тишина, свет померк. «Нет ни одной планеты!» отчеканил высокопрофессиональный голос ведущего нет ни одной цивилизованной планеты в галактике где его наши дни не почитали бы этот символ даже у примитивных племен он таится в родовой памяти вот оно то что разрушили орды крикита то что теперь держит их планету в заточении И будет держать до скончания вечности. И вальяжным жестом мужчина извлек из воздуха модель трикетной калитки. О ее масштабах судить было трудно, но, по-видимому, она была около метра высотой. Разумеется, это не подлинный ключ. Он, как известно всем, был уничтожен. Развеян по извечным водоворотам пространственно-временного континуума и исчез навеки. А в моих руках точно копия изготовлена руками народных умельцев. Пользуясь секретами древних ухмастеров, они любовно смонтировали этот сувенир, который украсит ваш дом. В напоминании о павших и в знак почтения галактике. Нашей галактике, на алтарь которой они положили свои жизни. Тут мимо вновь проплыл Салав Слартибардфаст. — Уф, нащупал! — сообщил он. — Сейчас промотам всю эту чушь. Но главное, не кивайте ему. — А теперь преклоним наши головы в знак оплаты! — произнес голос а потом пробормотал ту же фразу гораздо быстрее и задом наперед. Огни зажглись и потухли, столбы исчезли. Мужчина, пятясь, растворился в пустоте, а вселенная проворно сложилась обратно в привычную картину. «Уловили суть?» — спросил Сларти Бартфаст. «Я изумлен?» — сказал Артур. «И потрясен?» «А я спал», да — заявил вынырнувший откуда-то форт. «А было что-то интересное?» И вновь они балансировали на краю ужасно высокого утеса. Ветер обдувал бухту, где останки одного из крупнейшей и мощнейшей космических флотилий в истории галактики поспешно превращались из пепла в исходном состоянии. Грязно-розовое небо померкло, посинело, вновь окуталось мраком. Клубы дыма струились с небосклона и врезали обратно в корабли. Теперь события мелькали задом наперед с почти неподвластной глазу быстротой, и когда в скорости огромный боевой звездокрейсер сбежал от них, Точно они ему показали козу. Форд с Артуром едва успели сообразить, что это и есть момент, когда они подключились к инфо-иллюзии. Но теперь все происходило слишком уж молниеносно. Сплошное видео-тактильное пятно, которое волокло их сквозь века галактической истории, крутясь, дергаясь, мерцая. Звук превратился в монотонный звон в ушах. Периодически в головокружительном мельтешении событий они выделяли, скорее чутьем, чем зрением, ужасные катастрофы, кошмарные преступления, катаклизмы, и всегда они были связаны с определенными, вновь и вновь возникающими образами. Единственными, которые ясно выступали из беспорядочной лавины исторических фактов. Крикетная калитка, твердый красный мячик, беспощадные белые роботы, а также нечто смутное, что-то темное, закрытое облаками. Также эта стремительная гонка по водопадам времени подарила им еще одно четкое ощущение.